Глава шестьдесят девятая Поднялся на ноги, ощущая, как быстро кровь покидает тело, а та, что еще осталась во мне, бьется в бешенном пульсе в висках, руках, дрожью пробирая весь организм. Рубашка полностью пропиталась красным. Снял ее, приложив к ране, чтобы не оставлять после себя кровавые следы. Каждый шаг давался с трудом, на лбу проступила испарина, а звездочки, мерцающие перед глазами, мешали смотреть вперед. К сегодняшней встрече я готовился, поэтому за пределами кладбища меня ждали люди, которые подчистят за мной. С трудом перебирая ногами, покинул это место и рухнул, едва завидев свой автомобиль. Что происходило дальше, не помнил. Невыносимая слабость сковала тело, парализуя. Тьма накрыла с головой. Сознание вернулось всего на пару минут, когда меня доставили в больницу. Надо мной на вис мои старый друг и врач. Я не понимаю, что ты говоришь, рад. Дени вглядывается в моё лицо, хмуря брови, а я понимаю, что язык совсем не хочет слушаться. Собственное бессилие злило неимоверно. Попытки собраться с силами ни к чему не приводили. Черепная коробка словно пустая, без мыслей и воспоминаний. Я пытался вычерпать из памяти какую-то важную информацию, вертевшуюся на языке. Товарищ вколол мне что-то в вену, и я ощутил, как немного прояснилось в голове. Еёра совставил спички долю, свежий с зелимом, пусть поговорят с ней, чтобы не принимала наследство. Всего пара слов высосала из тела остатки сил. Не знаю, что мне вкололи, но сказать ей ещё хоть что-то я уже был не в состоянии. Мне хотелось добавить, чтобы её защитили, если я не приду в себя, чтобы привезли в мой дом, но всё, на что хватило сил это смотреть в расплывающееся перед глазами лицо старого товарища. Он что-то говорил, пока меня везли в операционную. Я слышал его голос, но не был способен обработать информацию. В голове будто тревожно бил молоточек, маленький и назойливый. Сколько прошло времени в беспамятстве, не представлял. Одно знал точно: нужно выбираться из этого вязкого болота мыслей и забвения. Поднял веки, ощущая дезориентацию. Первые минуты не понимал, где нахожусь, как сюда попал. В палату вошла улыбчивая медсестра, поправившая катетер. Бураева, позовите, произнёс вслух связки будто пропустили через мясорубку, голос сухой, хриплый. Медсестричка от чего-то засмущалась и покинула палату. Через пару минут явился Дени, выглядел измотанным и нервным. Ну ты и напугал меня, Сабуров. Привезли бы тебя ко мне на час позже, и не достали бы уже с того света. Качает головой, предвигая стул к моей койке. Жить буду. Сколько я находился в отключке. Если продолжишь в том же духе, то определенно нет. У тебя была обширная кровопотеря, тебе влили несколько литров донорской крови. Ты не приходил в сознание четыре дня. Я уже думал, пора твоих родственников возвещать и готовить место на кладбище. Фыркаю, по-прежнему ощущая слабость в теле. оторвал руку от постели, а она вновь упала на неё. Четыре, блядь, долбаных дня потеряно. Надеюсь, ты не вздумал кому-то сообщить о моём состоянии. Не хватало ещё, чтобы шакалы знали, что я при смерти. Нет, конечно, выдохнул. Что за спичкой? Она сделала, как я велел. Возвращаюсь к насущному, ощущая, как глупо звучит мой вопрос. Наивно и совершенно неправдоподобно. Нет, отвечает и тут же уводит взгляд в сторону, вызывая во мне волну неконтролируемого страха. Она уехала из дома Юрасова с ребенком и одним из телохранителей. Прикрываю веки на мгновение, отлично понимая, что это неугомонная сама мчиться неприятностям навстречу. С трудом принимаю вертикальное положение, опуская ноги на пол. Прихожу в себя ещё пару минут, зажимая пальцами матрас со всей силы. Не разобрать, глаза открыты или нет. И так и сяк, результат один темнота. Что ты творишь, Сабуров? Тебе ещё лежать нужно. Ты едва не скончался от геморагического шока. Да и не нервничает, волнуется за меня. Как врач знает больше, а потому опасается сильнее. Тише. Прошу. Не так громко. Сделай что-нибудь, чтобы я не сдох в ближайшее время. Нужно её найти. Отправь своих людей, они справятся. Чуть спокойнее отвечает товарищ. Мёртвым ты ей не будешь нужен. А я не уверен, что нужен ей и живым. Когда тёмная пелена прояснилась, я поднял на друга взгляд. Он год как сыграл свадьбу, и жена не так давно родила. Может, следующий довод окажется весомее. У неё мой сын. Произношу так, будто пытаюсь убедить сам себя, что это единственная причина, по которой мне требуется её разыскать. Но занимаюсь самообманом в который раз. Я даже не уверен, что Юрасов мне не соврал, и всё равно хочу её найти, увидеть вновь. Ещё не понимаю, зачем: убить или спасти. В любом случае не Емадаевым решать её судьбу. Дени выдыхает, быстро соображает, что к чему, уже не задавая лишних вопросов, трёт уставшее лицо руками. Есть одно сильнодействующее средство. Его применяют военные в случае получения огнестрельной раны на задании. Только знай, что потом будет ещё хуже, чем сейчас. Придётся вернуться в больницу. Киваю. Через пару часов полегчало. Состояние было похоже на похмельный синдром. В общем, терпимо. Голова болела, но мозг при этом работал чётко. Что-то известно о Серафиме? Задаю вопрос Зелиму, пришедшему в мою палату, пока мне делали перевязку. Он нервно сглатывает, наблюдая за действиями медсестры, не поднимая на меня глаз. Где-то час или полтора назад нашли тело её охранника на дороге. Смотрю на него, ожидая продолжения. Сердце замерло в груди, перестав биться. Похоже, она успела скрыться. Эти слова совсем не звучат уверенно. Зелим раскопал все, что мог про ее погибшего телохранителя, на день успев наведаться ко всем его родственникам. Вариантов осталось мало. Нашли ее пристанищем в ночи, но Тром чувил, что Мурас рядом, охотится. Вышел из машины и постоял недолго, вглядываясь в окна. Теперь, когда её жизни, жизнь ребёнка под угрозой, сознается, сообщит мне правду, понимая, что я единственный человек, который может её спасти. Я испытывал злость на неё за её враньё, знал его истоки, думал даже, что понимаю его причину, но всё сводилось к тому, что она принимала меня за чудовище, такое же, каким был мой отец. Неужели за время нашего знакомства она так и не смогла понять, что я из себя представляю? Или я зря принял на веру слова Юрасова, и ребёнок не имеет ко мне никакого отношения? Когда мой человек обследовал дом и нашёл Серафиму, я застал, увидел её с ребёнком, бледную, испуганную, и на секунду тепло проникло в сердце. Усилиям воли вытравило из себя эту слабость, заставляя мозг трезво мыслить. с губ слетели грубые слова, когда подошел к ней, заглянул в глаза, ожидая, что вот сейчас она скажет, что это ребенок мой, но нет, упертая ослица. выдохнул еще больше, заводясь, сжимал руки в кулаки, лишь бы не косаться ее, и все же не мог удержаться, хотелось сжать ее в объятиях, убедиться, что она цела, что ни один волосок не упал с головы. Когда Мурас понял, что она со мной, прекратил погоню. Но обещала, что это не конец. Я знал, что он не отступится. Проблемы никуда не делись, но отошли на второй план. Серафима ехала, прижимая к себе спящего ребёнка, и сама в какой-то момент уснула. Сообщил Зелиму, что остановил автомобиль, а он должен быть на чаку. Припарковался и думал, как уложить ребёнка в автокресло, чтобы не разбудить его мать. Никогда раньше не возился с детьми. Мальчик проснулся почти сразу, как я взял его на руки. чувствовал, как это волнение на лбу проступило и испарино. Так и держал его в воздухе, разглядывая и чувствуя себя дебилом. Мальчишка протянул ко мне пальчики и нажал на нос. Будто я клоун в цирке. Саламу алейкум. Шёпотом здороваюсь, а сам ощущаю, как губы растягиваются в улыбке. Чую, что превращаюсь в тряпку, испытывая почти благоговейный трепет. Разглядываю его, пытаясь отыскать схожесть. Ну, в целом, учитывая наши одинаковые стрижки, можно сказать, что мы похожи. Лицо ребёнка на секунду кривится, извещая меня, что сейчас будет рёв. Напрягайся. Не плачь, малыш, мам разбудишь. Ещё не хватало, чтобы она застала эту сцену. Думаю, что смотрю на него строго, но не представляю при этом, как выгляжу со стороны.